Глава сорок Повернуть время вспять. Аня медленно открыла глаза, приготовившись увидеть всю ту же картину перед собой, развороченной взрывом круп лошади и смертельно раненого Андрея на своих руках. Но что-то неуловимо изменилось. Она не чувствовала больше холодного ветра, а колючий снег не летел ей в лицо. Она сидела на мягкой, зеленой траве, прислонившись к дощатому забору. Предзакатное солнце садилось на западе, где и всегда. Даже спустя 150 лет. Впереди, на небольшом пятачке, раскинулась городская ярмарка. Вдаль убегали три ряда лотков и палаток, за которыми бойки и продавцы пытались задорого сбыть свой товар. Чего здесь только не было! От детских свистулек, да еще пахнувших свежей выделки кож. Ярмарка шумела, зазывала и кричали, привлекая внимание покупателей. Торговые ряды венчал яркий купол циркового шатра. Между рядами степенно прогуливалась публика. Дамы в платьях с кринолинами под широкими, в складочку юбками, в шляпках на манер чепцов, а мужчины в сюртуках по моде 60-х годов девятнадцатого столетия. Неужто удалось? Аня огляделась вокруг. Рядом с ней, привалившись спиной к забору, полусидел Андрей. Глаза его были закрыты, но она успела понять, что дыхание жизни возвращается к нему. Губы налились цветом, а на груди словно и не было никакого полевого ранения. Ресницы дрогнули, и Андрей открыл глаза. Посмотрел на нее удивленно. — Если я умер, то почему ты тоже здесь? Я же видел, как сыщик пристрелил Ваньку. — Надеюсь, мы все живы. — Надеюсь, у меня получилось. В глазах Ани заплясали искорки. — Где мы? — спросил Андрей, вставая и озираясь кругом. — Почему лето? Ведь сейчас январь. — Нет, Андрей. Сейчас лето, и мы на ярмарке в Энске. Андрей, не веря своим ушам, уставился на нее. — Не может быть! Полновуние не скоро, да и не переносит кольцо настолько далеко. — Значит, она просто меня послушалась. Загадочная улыбка блуждала на губах девушки. — У меня получилось. Аня поднялась вслед за цыганом и отряхнула юбку. Несмотря на то, что на ней был целый ворох одежды, не девушка, а капуста, жарко не было. Парочка двинулась к ярмарочным рядам, туда, где вдали виднелся расписной, и сдали заметный шатер цирка. Прогуливающаяся публика с опаской взирала на них, принимая не иначе, как бродяг: Разве ж может приличная девушка таскаться без головного убора в теплом пальто, да под руку с цыганом? Кумушки косились на Аню и шептали на ухо своим дочерям, страшая юных барышень тем, что бывает, ежели вести себя недостойно. Это было смешно, но совершенно неважно. Аня внимательно всматривалась в прохожих, словно искала кого-то. «Кого мы ищем?» Андрей все еще не до конца понимал, что происходит и зачем они здесь. Они как раз подошли ко входу в шатер, полог которого был задернут. Там еще шло представление. Билетный кассир строго поглядел на них, всем видом давая понять, что он за ними следит, и проникнуть без контрамарки не выйдет. «Тебя?» Тебя и Порфирия Георгиевича. Сейчас закончится представление, и он с дедом выйдет из шатра. Да, думаю, так все и будет. Что ты хочешь сделать? Глаза у Андрея лихорадочно заблестели. Это безумие, Аня. Ты можешь полностью изменить судьбу, а ворошить прошлое — опасное занятие. Да просто ты, — фыркнула Аня и посмотрела вопросительно. Еще скажи, что никогда не хотел вернуться в этот день и все изменить. Андрей не ответил. Глухо прозвучал финальный аккорд какой-то песенки внутри шатра. Грохнули аплодисменты, и спустя мгновение публика повалила наружу, смеясь и переговариваясь. Люди были заняты своими эмоциями, делились ими и совершенно не замечали двух странно одетых людей, стоявших чуть в отдалении. «Прошлое нельзя изменить», — твердил Андрей, а сам неотрывно следил за теми, кто выходил из шатра. «Разве не о том он мечтал все эти долгие годы?» Разве не ругал себя, что полез в радикюль к женщине, самоуверенно понадеявшись на удачу и на то, что отец отвлек толпу перепалкой с посетителем? Та дама тогда устроила такой бедлам, что городовой аж из парка прибежал. А может быть, все было ровно так, как и должно было? Разве он вправе менять сейчас то, что случилось когда-то? От дома Андрея оторвала Аня, которая пихала его в бок и показывала на выход из шатра. Там, степенно следуя за другими зрителями, Вышел господин средних лет, с цилиндрой и с тросточкой. Мальчишка, которого он вел за руку, жаром рассказывал отцу свои впечатления от только что увиденного циркового представления. Глаза его горели восхищением, эмоции переполняли. Господин улыбался мальчику и кивал ему, разделяя радость мальца. Мужчина с мальчиком прошествовали мимо Ани и Андрея, не торопясь. Они даже не заметили их. Зато внимание господина привлек спор одного из горожан с высоким и смуглым цыганом в красном Софьяновом жилете. — Это он? Твой отец и мой дед? — прошептала Аня, спрашивая у Андрея. Но ответа так и не получила. Он смотрел во все глаза на отца, не говоря ни слова. — Андрей, надо остановить тебя и Порфирия. Нельзя, чтобы кража случилась, — умоляла Аня, но цыган не двигался. Она дернулась была, чтобы помешать маленькому Андрею забраться в сумку к женщине. Но он ее остановил, схватив за руку. «Стой! Нельзя так! Все идет своим чередом! Так, пусть и идет!» Сердце Андрея сжалось от боли, но он даже с места не сдвинулся. Только крепче сжал руку девушки. Дальше все случилось слишком быстро. Чуть сбоку от толпы закричал звонким голосом Парфирий. Толпа обратила свой взор на зазевавшуюся женщину. Та заверещала, закричала, что есть дури. Люди загалдели, окружая маленького Андрея. А потом на арене появился отец цыганчонка. Он закричал резко, словно выплевывая слова на своем наречии. «Джадат хэр! мы тут мангав!» «Иди отсюда, я тебя прошу!» «Цыганское». Примечание автора. От парка бежал городовой, откуда-то с другой стороны спешили жандармы. «Так это ж Гришка Конокрад! Вдруг осенило какого-то зеваку из толпы. «Он у купца Мохова позавчерась увел за ночь двух гнедых!» Толпа гулко зашумела. Молодчики кинулись к Гришке, пытаясь скрутить. Гришка брыкался, откидывая, откидывая их, ругался на своем языке. Но подоспели полицейские, цыгана скрутили и куда-то увели. «Пойдет теперь стервец на каторгу!» Сказал кто-то. «Сколько лошадей покрали!» Аня посмотрела на Андрея. Тот, наблюдая за развернувшейся сценой, был похож на каменного истукана. Ни мускул не дрогнул на его лице. Только показалось, будто одна единственная слезинка повисла на ресницах, но так и не скатилась. Андрей тряхнул головой и посмотрел на нее, горько улыбаясь. — Но почему? — растерянно прошептала девушка. — Мы же могли все изменить. Испуганный Порфирий так и стоял, в ужасе наблюдая, как Гришку Конокрада увели прочь пока его отец, Георгий Львович, наконец не спохватился и не забрал мальчика. Я сам выбрал свой путь. Я мог не гоняться за кольцом, не охотиться за Парфирием, Но в этом нет его вины. Я только сейчас это понял, сказал Андрей. В эту минуту что-то неуловимо изменилось. Застыли все звуки, замерли люди, и, кажется, даже ветер не шелестел в кронах деревьев. А не показалось, что они попали в стереофильм в трехмерную картину, которая давала объем и глубину, но была лишена самой жизненной энергии. «Ну, вот ты и понял все», — раздался до боли знакомый голос. Аня вздрогнула и повернулась. Рядом с ними на базарной площади маленького уездного городка стоял тот самый старец, которого она впервые увидела в захламленной квартире на Васильевском острове, когда потащилась сопровождать Глашку к знахарю и ведуну. Андрей тоже обернулся на голос. Судя по всему, он признал старца. Может, они даже встречались, — подумала Аня, — еще не зная, что седовласому провидцу, который когда-то сказал, что кольцо принадлежит ей по праву, Андрей нож к горлу представлял. Но знала бы, не удивилась. — Кто вы? — спросила чуть слышно. — Это же вы тогда на Ваське... — Предсказал твою судьбу? — усмехнулся старик. Голос его, несмотря на белую, седую бороду и длинные, охваченные тесемкой распущенные волосы, казался вовсе не старческим. Да, это был я. Разве тогда сказал неправду? Кто я? Думаю, Андрейку скажет тебе. Он уже понял: Хранитель времени, а также тот, кто следит, чтобы человек жил той жизнью, которая ему предначертана, пояснил Андрей учтиво. Я помню, бабка рассказывала мне о хранителе, но тогда я думал, Что это не былицы сказки. Сказки лишь способ объяснить себе то, что не может разум. Взрослые живут умом, а должны бы жить сердцем. Дети же открыты к тайнам мироздания, верят в них, принимают их, а потом вырастают и думают, что это были лишь выдумки. Аня наконец разглядела его. Тогда, в тесной комнате доходного дома, где принимал старец их сглажкой, Она видела лишь руки и седую длинную бороду. И во сне к ней он приходил, не являя лица. Теперь же она видела его в мельчайших деталях. В этих чертах было что-то родное и любимое от всех ее близких людей. И в то же время что-то важное, чужое и таинственное, то неизведанное, к чему страшно даже прикоснуться. Прямой нос, открытый лоб, обрамленный длинными и седыми волосами. И невероятные глаза. Их цвет было трудно описать, как если бы все цвета вдруг слились в единый, и каждое мгновение глаза были то зеленые, то карие, то бездонно-синие. На старце была свободная рубаха, подпоясанная бечевкой, и широкие штаны светлого цвета, похожие на льняные. — Наворотила я дел. с сожалением спросила Аня, понимая, наконец, что менять прошлое не в ее власти. — Могла бы. Да Андрейку вовремя остановил. А ведь хотел бы все поменять, правда? Андрей беззвучно кивнул. «Знаешь, в какой момент все пошло иначе?» Спросил хранитель у Андрея и сам же ответил. «Когда наперекор бабки, ты стащил кольцо? Если бы не та детская шалость, то ваша судьба была бы другой. Ты?» Он повернулся к внимающей каждому слову Ане. «Ты, дитя, родилась бы совсем при других условиях. В марганатическом браке графа Терепова и цыганки Нателла. На твоем первом балу повстречалась бы с Николаем, и, конечно, полюбили бы друг друга. Старец перевел дух и спустя секунду продолжил. Но Андрей взял кольцо без спросу. Так бывает, ведь прописаны только основные штрихи судьбы. Он вновь повернулся к цыгану. Вот и пришлось переписывать готовую историю, да так, чтобы в конечном счете каждый из вас пришел к нужному итогу. Аня беззвучно ахнула. Неужели она в любом случае должна была встретиться с Николаем? Получается, он и ее судьба? Независимо от того, в каком веке кто из них родился? Да, душа моя, так и есть. Хранитель усмехнулся. В твоем случае пришлось пожертвовать парой страниц книги судеб, чтобы переписать историю. Но мне, думается, получилось все равно неплохо. Аня молчала, обдумывая полученную информацию. То есть все в жизни предопределено? Наконец спросила она. «Свою жизнь наполняете мелочами и смыслами вы сами. Андрей мог остановиться в любой момент, но он с маниакальной жаждой пытался вернуть кольцо, этим только все более запутывая события. Но он же понял, что месть до добра не доведет, и отказался от акта, пыталась оправдать цыгана Аня. Ведь если бы он отправился на Лештуков мост с Иваном, то Николай наверняка бы погиб. Вдвоем?» И бомба была бы мощнее, и вероятность смертельного исхода выше. — Понял, — согласился хранитель. — Да только пулю уже получил. Андрей виновато опустил голову. Он действительно слишком припозднился со своим раскаянием, а ведь мог потратить жизнь на что-то более полезное и приятное, чем гонка за призрачной мечтой обзавестись вещью, которая, по сути, не давала ему ничего, кроме ощущения, что он отомстил за смерть отца. Но отца-то это не вернуло бы. Старец мог их вернуть ровно в то место, откуда Аня перенесла их в далекое прошлое. А там Андрея ждала неминуемая гибель. Он точно не успеет дождаться приезда врача с такой раной. «Неужели ничего нельзя сделать?» умоляюще посмотрела на старца Аня. «Вы же хранитель, и только вы решаете, как сложится судьба человеческая». «Э, нет!» Старик покачал головой. «Решаю не я». Я лишь слежу за исполнением, но раскаяние – это великая благость, на которую способен не каждый, как и любовь. А скажу вам по секрету, сильнее времени – только любовь, а потому в исключительных случаях людям положено снисхождение. У тебя есть один шанс, чтобы все изменить, Андрейку. Я не могу исправить то, что уже свершилось, но ты можешь выбрать прямо сейчас, в каком времени ты хочешь остаться, а пулю мы отменим. Аня с облегчением выдохнула. Неужели у них получилось? И Андрей останется жив. Хранитель подарил ему еще один шанс, чтобы прожить оставшуюся часть жизни без мести и ненависти. Андрей, казалось, медлил всего минуту. «Я хочу вернуться в будущее. Там я нашел дело, которое меня радовало. Водил экскурсии и рассказывал людям о Петербурге». «Это доброе дело. Будь по-твоему», – старец согласно кивнул и будто бы даже радостно сказал. Я верил, что все решится. «Ну а ты, душа моя...» Он посмотрел на Аню. «Вернешься в то время, где и должна была прожить свою жизнь». «Я согласна!» Аня не могла скрыть своего счастья. «Главное, она будет рядом с Николаем, и даже если они в итоге не будут вместе, она будет знать, что с ним все хорошо». Но оставались еще вопросы. «А мама? Отец?» Хранитель ничего не ответил, лишь улыбнулся и махнул седой головой. Аня расценила этот жест как утверждение, что все будет нормально. «Прощайтесь!» – услышала Аня, словно через толстый слой ваты, голос старца. Вдруг подул ветер, закручиваясь вокруг них с Андреем вихрем. «Прощай, племянница! Спасибо тебе! Ты помогла мне понять, что любовь сильнее вместе, что любовь сильнее всего! Она даже течение времени поменять может!» – услышала Аня голос Андрея. Ветер превратился в метель, которая кружила вокруг них снежным роем. «Прощай, Андрей!» — пыталась перекричать метель девушка. На расстоянии вытянутой руки ничего уже не было видно. Голова закружилась. Аня поморгала, пытаясь удержать равновесие, а когда открыла глаза, поняла, что она сидит на мосту рядом с раненым Николаем, а Плут, наставив пистолет, шел на них. Он выстрелил, но пуля ударилась гулка о камень мостовой и рикошетом отлетела куда-то в сторону набережной. Плут округлил глаза, потому что стрелял он по цели, которая вдруг через мгновение исчезла. А следом прозвучал второй выстрел, и Иван повалился кулем на землю. То был Александр Сергеевич. — Как, Николя! — спросил он обеспокоенно, опускаясь рядом с Аней на мостовую. — Доктор должен прибыть с минуты на минуту. — Надеюсь, все будет хорошо, — ответила Аня, прикасаясь нежно-нежно к щеке любимого. Она знала точно, иначе и быть не могло.